Глава шестая. Знакомство. Держать его поближе, согласна, это важно, но также и опасно. Да что здесь опасного, Ириш, никто не узнает, если ты сама или он не проболтается. В Себе-то я уверена, а вот его совсем не знаю. А если все узнают, что у нас учится древний, которому за три сотни лет, начнется такой кипиш, все аристократы, которые проспали взросление своих отпросков, Хором взвоют и будут закидывать Академию своими претензиями. В его же интересах держать это в тайне, так что никто не узнает. «А внешность? Вдруг найдется кто-то, кто знает его в лицо?» – спросила Ирина. «Ну, думаю, тут можно что-то придумать. Может, есть артефакт, какой в Академии, или иллюзию наложить?» «Хм, есть один вариант, только придется привлечь еще одного человека». «Ему можно верить?» – уточнил Орлов. Да, он здесь еще больше двадцати лет работает. Пожалуй, и остальных преподавателей нужно предупредить, что на потоке будет учиться особый студент, чтобы не разнюхивали про него и не удивлялись. А вот это уже звучит опасно. Нет, я не буду говорить, что он древний. Просто парень из-за границы, обучается здесь инкогнито. Думаешь, мне будут возражать? Нет, что ты, уверен, что не будут. И спасибо большое. Сочтемся, Виктор. Денис, Денис. Позвала меня Соня, толкая в плечо. Я потерял контроль над жмотом, после чего сразу призвал его обратно. «Ты чего замер? Все хорошо», – беспокоилась хилерша. «Да-да, просто задумался». Вскоре нас нашел граф Орлов, уже без ректора, но в компании другой женщины. «Жанна Жарова, преподаватель алхимии, 35 лет, класс, маг поддержки, уровень 29, отношение к вам, симпатия 10%. «Это он?» – поинтересовалась женщина, поправив невероятно длинные волосы ярко-зеленого цвета. Да и вообще выглядела девушка, словно сошла со страницы аниме, только что глаза не узкие и юбка подлиннее. А так все прилагается. Имба в который раз ее в потенциальной кандидатуры в гарем причислил. Я даже спорить не стал, пусть фантазирует. «Да-да, тот самый уникальный студент. Денис, пройдем с нами», – позвал меня Виктор. «А девушка?» кивнула Жанна на Соню. Она с ним, пояснил Виктор. Но... Ей можно верить, идем скорее. Перебил ее Орлов, и мы пошли в обход основного здания. «Куда мы?» пытался я спросить, но он посмотрел на меня таким взглядом, что я сразу заткнулся и воровато огляделся по сторонам. Мы зашли с другой стороны этого здания гиганта через незаметные двери, оказавшись в темном коридоре. «Все канделябры почему-то не горели. Я хотел было достать артефакт, создающий хоть немного света, но мне строго запретили это делать». «Потерпи, Денис, сейчас все тебе поясню», – прошептал граф. «Мы молча прошли несколько помещений, иногда нас соней направляли, иногда я сам, хоть и с трудом, видел путь. Оказавшись в пустом классе, с кучей стеллажей, наполненных зельями и флаконами с растениями, порошками и другими предметами, Орлов, наконец, начал все объяснять. Понимаешь, правила в академии очень строгие, а студенты очень недоброжелательны, скажем так. И любое подозрение, что тебе больше 20 лет, может привести к проблемам, возможно, даже к твоему исключению. Но я... Единственное условие, по которым Ирина согласилась тебя принять, это трансформация внешности. Это... «Не переживай, процедура безопасная, хоть и не очень приятная. Тем не менее, Жанна, кстати, твой будущий преподаватель алхимии, очень хороший специалист. У нее как раз есть специальное зелье, которое сделает тебя моложе лет на десять. Главное, с дозировкой все рассчитать», — добавила женщина. «Мы с Соней растерянно смотрели то на графа, то на преподавателя. Я даже не знал, как на это реагировать». Но если меня не примут...» «Не примут, если не выпьешь зелье, ответил Виктор. «Но я же древний, если об этом узнают, сделал я вид, что ничего не знаю». «Ты должен это скрывать, сам понимаешь. Никому не называй свою фамилию, только имя. Кто-то из студентов, конечно, любит похвастать своим родом, но большинство все же скрывает такую информацию». «И как отменить эффект? Я же не останусь навсегда прыщавым подростком». «Не переживайте, Денис, эффект этого зелья временный, в течение недели он будет постепенно ослабевать, поэтому вам нужно будет принимать дополнительные порции для поддержания молодой внешности». Я пожал плечами, Ну раз нужно, то ладно, выпью. Что может пойти не так? Выдохнув, как перед стопкой водки, я сделал два больших глотка, но тут же услышал крики Жанны и Виктора. «Ты сдурел!» «Куда столько?» «Маленькими глотками!» Я почувствовал, как моя кожа сжимается, будто на мне сохнет клей, а волосы укорачиваются, как если бы они росли в обратную сторону. Твою мать, волшебство, блин! Из-за реакции алхимика и графа сам начал паниковать. Схватился за лицо и почувствовал, что кожа в буквальном смысле этого слова двигается. Сначала этот эффект был сильным, меня вдруг охватил иррациональный страх, что превращусь в младенца. Но с каждой секундой скорость этой реакции уменьшалась, а затем и вовсе остановилась. На лицах окружающих я увидел явное облегчение. «Ну что?» – с опаской спросил я. «Переборщила слегка, но сойдет», – ответил Виктор. «Я не учла, что ты древний», – с виноватыми нотками в голосе сообщила Жанна. «У вас возраст иначе протекает, так что дозу не рассчитала немного, но действительно не критично. Вот там зеркало есть, можешь посмотреть». Я подошел к зеркалу и осторожно встал перед ним, после чего охренел, но не из-за изменений лица, хотя они тоже поражали, и, признаюсь, поражало в хорошем смысле этого слова. Я превратился в семнадцатилетнего себя, кожа стала более гладкой, не намека на морщины или бороду, но больше всего меня удивили волосы, их просто не было, как говорится, голый как коленка. «Почему я лысый?» – возмутился я. Это побочный эффект зелья. Все никак не могу его доработать. Голос местной алхимички звучал виновато. Волосы отказываются принимать то состояние, в котором были несколько лет назад. Но я могу дать тебе зелье роста волос. Хе-хе! Ты вроде не увлекался скинхедством. А чё, прикольно, брутально, ёпта! Веселился имба. Найдем тебе штаны правильные, куртку и вообще отпад будет. Брутально, отпад! Прорычал я мысленно. Если судить по моему нынешнему возрасту, у меня только прыщи прошли. Какой нахрен брутально. Твою ж! Зло посмотрел на здешних горе-экспериментаторов. У зелья для волос хоть нет побочки? Нет, нет, оно работает как надо. Правда, из-за быстрого роста волосы могут иметь другое строение. Например, начать виться или кучерявиться. Еще мне кудри не хватало. Ладно, пофиг, давайте ваше зелье. Согласился я, немного поразмыслив. Все лучше, чем лысым ходить. Может, кому-то как имби, это и нравится, но вот мне нет. Интересно реакцию девчонок на мою лысую голову увидеть. Мне протянули флакончик поменьше, грамм на пятьдесят, с черной, как нефть, жидкостью. Ее тоже маленькими глотками, или, может, повернуться на север нужно и три раза поклониться? Нет-нет, пейте весь флакон, ничего не случится. Мой тонкий юмор явно не поняли. Я выпил и это зелье, ощутив соленый неприятный вкус. Как будто морской воды хлебанул. Почти моментально почувствовал зуд по всей голове. А в следующую секунду волосы начали расти. И действительно, крутились они, как кабан на вертеле. Никакая расческа не справится. Кудряшка сью, блин. Но это ерунда. Волосы хоть и остричь можно. Около минуты я наблюдал, как мои волосы непрерывно растут. Зрелище было, конечно, интересным. Закралась мысль, что алхимичка снова накосячила. И рост никогда не остановится превращусь в рапунцель, но рост все замедлялся и в итоге прекратился, когда мои кудри доставали где-то до плеч. «О, а теперь ты рокер восьмидесятых, ёпта! Айрон Мейден, за своего бы приняли!» «У вас есть ножницы? Я так не пойду на тесты», – категорично заявил я алхимичке. «Эм, у этих волос есть одна особенность». «Что? Опять?» – я невольно сжал кулаки. «Нет-нет, ничего страшного, просто их сложно остричь» они снова вырастут на ту же длину буквально за несколько минут. Мне хотелось придушить этого преподавателя. Нельзя было сразу это сказать. И что мне теперь ходить, как четыре века назад? Сейчас-то с длинными волосами парни вообще не ходят. Даже девушки некоторые стригутся покороче, чтобы волосы в бою не мешали. А тут я такой заявляюсь. С первых дней стану объектом для насмешек. У меня есть... Нет-нет, хватит с меня ваших зелий. Перебил я женщину. «Это не зелье, мазь выравнивания», – поспешно сообщила она. «Мазь меняет структуру вещей, выпрямляя их». «То есть они еще длиннее будут, и как мне это поможет?» «Возможно, их получится подстричь», – пожала она плечами. Но вот что-то особой уверенности в ее голосе не почувствовал. Она протянула мне ножницы. Решив поэкспериментировать без всяких мазей, отрезал себе локон волос. Но они и правда начали быстро отрастать. Я несколько раз повторил процедуру, но они продолжали расти. Вскоре мне надоела эта гонка. «Ладно, давайте вашу мазь, хуже уже не будет». После выравнивания волосы казались еще длиннее, но прямые волосы до лопаток все же лучше, чем кудряшки до плеч. Правда, через минуту появилась побочка и отмази, волосы стали светлеть, и я превратился в блондины. Хотелось послать уже эту академию и вернуться к старой жизни». Охота, прогрессорство, Гаррием, Но Виктор предложил неплохой вариант, который все, ну почти все исправил. Выпей еще полглотка зелья омоложения. Волосы станут короче, а полгода возраста ничего не изменит. Как бы мне в школьника не превратиться. Все равно это временный эффект, и через пару дней ты будешь выглядеть старше на пару лет. Он будто не понимал, как важно произвести первое впечатление в новом месте. Но выбора особо нет. Либо рапунцель, либо Школота. Я сделал еще глоток зелья со вкусом корицы, и волосы на самом деле стали меньше. Но нужную длину рассчитать было сложно, поэтому волосы уменьшились до средней длины. Я зачесал их назад, как какой-то мафиозе, и в целом выглядело это неплохо. «Ну вот, а ты переживал?» С облегчением выдохнула Жанна. «Ага, все прошло как по маслу», – съязвил я. «Как ты вообще себя чувствуешь?» – поинтересовалась Соня, которая смотрела все это представление с нескрываемым удовольствием. «Хм, на удивление хорошо, как будто действительно помолодел. Двигаться стало легче, думать тоже, даже реакция будто стала лучше». «Значит, можно идти на отборочную церемонию», – подвел итоги Орлов. «А меня там за допинг не пнут?» «Допинг?» – непонимающе уточнил он. Я коротко пояснил смысл этого слова, и граф улыбнулся. «Вот оно что. Не знаю. Мы с ректором это все обсудили, так что не должны, раз она согласилась. Правда, ты целую кучу зелий принял. Может быть. Я точно не знаю, какой там контроль. Но попробовать стоит. К тому же всех преподавателей предупредили, что у нас будет особенный студент. Зашибись. Вот выделяться мне больше всего не хочется». «Эх, Денис, ты и без зелий выделяешься, как алмаз в куче». Виктор запнулся под суровым взглядом Жанны. «У нас престижная академия, и учатся здесь только состоятельные студенты», заявила она. «Ага, гадюшник тот еще. Но без обид, Жанна. Преподаватели тут просто отменные, лучшие в королевстве», смягчил он свое колкое высказывание. «Умеете вы и обидеть, и комплимент сделать», ехидно ответила она, покачав головой. «Спасибо вам большое, но нам с Денисом нужно поговорить наедине перед церемонией». Ничего здесь не трогайте, потребовала она и направилась к выходу из лаборатории, прихватив с собой Соню. А вы, красавица, на кого поступаете? Знаете, алхимия нужна абсолютно всем. И я повернулся к Орлову, который явно нервничал. Впервые его таким вижу. Обычно спокойный и уверенный в себе наблюдатель сейчас выглядел как девственник, стесняющийся позвать девушку на свидание. Денис, у меня к тебе просьба. Ну нет, в гарье мы его не возьмем, ёпта! Слушаю, проигнорировал я тупой Юм Римбы. Может, ты слышал, что у меня есть сын? Нет, не слышал, признался я. Так вот, ему недавно исполнилось двадцать, и я подал за него документы в академию. Он не хотел поступать, да и вообще у нас с ним трудные отношения, но ему необходимо закончить академию. От этого зависит его будущее, да и мое тоже. Все, что я делаю, не только для короля, но и для семьи. Только в крепком и могущественном московском королевстве у нас есть будущее. Я не понимаю, при чем здесь я? Дело в том, что у моей семьи много врагов, а мой сын, ну он больше политик, чем боец, хоть и характер очень упрямый. В общем, не мог бы ты присмотреть за ним. Вы, скорее всего, на один факультет попадете, так что проблем особо не будет. Но если что... «Так, теперь все понятно. Вот почему Орлов так хлопотал за мое поступление. Ему нужен телохранитель для сынка. Этого нам еще не хватало. Была бы смазливая бабенка, я бы еще подумал», – возмутился имба. «Тебя вообще никто не спрашивал». «Хорошо, Виктор, я пригляжу за вашим сыном. Как его зовут?» «Станислав». «Ха! За что же он так со своим сыном? Теперь ясно, почему они не ладят. Стас, вот тебе раз!» «Понял». Так вся эта возня со мной тоже ради сына? Напрямую спросил я. Нет, что ты. Правда, на один процент. Серьезно? Ну, вообще-то да, но не совсем. Тебе это обучение тоже нужно. Ладно, но про меч мы забыли, да? Конечно, я больше не подниму эту тему. Откуда то донесся громкий звук фанфар? Нужно идти, церемония начинается. Засуетился Виктор и направился к выходу. Я пошел за ним. Подхватив послушно ждавшую нас Соню, Жанна уже ушла, оставив девушку ждать и строго-настрого приказав ничего не трогать. Мы отправились на звук фанфар. Как пояснил Орлов, торжественное открытие приема в академию проходило в актовом зале. На этот раз мы зашли с центрального входа, актовый зал внушал. Так-то я там не был ни разу, как и в самом здании МГУ, но сразу оценил его монументальность. У меня создавалось впечатление, что здесь ничего не изменилось за три века. Система явно благосклонно отнеслась к нему. Массивные белые колонны вдоль стен, пышные занавески, высокий украшенный замысловатый резьбой потолок. Единственным чужеродным элементом были белые шары, плавающие под ним. Люстр не было, и источником света выступала магия. «Как здесь красиво!» – восхищенно произнесла Соня, рассматривая зал. «Понимаю ее. Совсем недавно выбралась из своей деревни. Для нее, извини, город был чудом чудесным. А сейчас в Москву попала. Да еще и в самую престижную магическую академию. Так сразу и не скажешь, что этот мир пережил апокалипсис. У людей есть жилье, еда, даже некоторый комфорт, в основном обеспеченный системной магией или возможностями для инженеров и строителей, которые предоставила им система. Но стоит выйти за стены города – Тут же открывается безумный мир, где нет ни дорог, ни линий электричества, вода и газопровода, зато есть гигантские черви, способные уничтожить целую деревню. Сам зал напомнил мне стиль 70-х-80-х годов, этакий советский партийный пафос, ковровая дорожка, по обе стороны ряды деревянных кресел, ну а в конце небольшая сцена с такими же белыми колоннами, и зал был практически полон, мы устроились с краю. На сцене сидели человек десять, мужчин и женщин. Как я понял, наши преподаватели. Их характеристики я на таком расстоянии не видел. Во главе стола сидела ректор. Минут через пять фанфары затихли, и ректор встала. Когда она поднялась, шум стоявший в зале сразу смолк. Наступила практически полная тишина.